Первое, что сделал для нас этот англичанин, действительно принесло нам много пользы, ибо он, во-первых, в точности сообщил нам, где именно мы находимся и какой путь нам лучше всего держать. Во-вторых, он научил, как добывать себе достаточно съестных припасов, и в-третьих, он служил совершеннейшим нашим переводчиком и миротворцем в сношениях со всеми туземцами, которых стало немало вокруг нас». Причем то был народ более свирепый и развитой, нежели встречавшийся нам ранее. Их не так легко было испугать нашим оружием, и не были они столь невежественны, чтобы отдавать свои съестные припасы и зерно в обмен на наши игрушки, какие я уже сказал прежде, делал наш искусный мастер. Это все я говорю о тех туземных неграх, в среду которых мы скоро попали. Что же до тех бедняков, среди которых он жил? Они мало разбирались в вещах так как жили на расстоянии больше чем в 300 миль от берега. Они только собирали на северных возвышенностях слоновьи клыки и относили их на 60 или 70 миль к югу, где обычно встречались с другими торгующими неграми. И те давали им бусы, стекляшки, ракушки и каури. Небольшая белая раковина 2-3 сантиметров длины, разновидность так называемой змеиной головки или ужовки. Какие сами получали от европейских торговцев англичан, голландцев и других. Теперь мы стали ближе сходиться с новым нашим знакомым. И в первую же очередь, хотя сами имели жалкий вид в смысле одежды, не имели ни обуви, ни чулок, ни перчаток, ни шляп и лишь малое количество рубах, все же одели нашего англичанина как могли. Наш лекарь, у которого были ножницы и бритвы, побрил его и подстриг ему волосы. Шляпы, как я сказал, в запасах наших не имелось, но он сам сделал себе и весьма искусно шляпу из куска леопардовой шкуры. Что же до башмаков или чулок, то он столько времени обходился без них, что не нуждался даже в полусапожках или ножных перчатках, какие я и описал выше. Как он любопытствовал выслушивать всю повесть о наших приключениях и был неимоверно захвачен рассказом о них, так и мы, в свою очередь, проявляли не меньшее любопытство к истории его приключений и к тому, как он один попал в это чуждое место и как дошел до состояния, в котором мы нашли его, как сказано. Отчет обо всем этом сам по себе был бы хорошим предметом для интересной книги, и он был бы, наверное, так же длинен и занимателен, как и отчет о наших приключениях, так как заключал бы в себе много странных и необычайных происшествий, Но у нас нет места, чтобы пускаться в столь длинное отступление. Суть истории вот в чем. Он был фактором Английской Гвинейской компании в Сьерра-Леоне. Английская Гвинейская компания одна из компаний для заморской торговли. Сьерра-Леоне, на юго-западе выступающей на запад части Северной Африки, бывшая английская колония в 1926 году было отменено рабство. С 1961 года независимое государство. Или каком-то другом сетлементе, который затем захватили французы, забравшие у него все его вещи, заодно со всем, что было вверено ему компанией. Потому ли, что компания не возвратила ему обратного у него, потому ли, что оказалось от дальнейших его услуг, он бросил эту службу и стал работать у тех, кого называют независимыми торговцами. Все европейские государства торговали в те времена с заморскими незахваченными еще странами при помощи монополистических компаний, акции которых в продажу почти не поступали. А затем, лишившись службы и здесь, стал торговать за свой счет. Тогда-то, попав по неосмотрительности в один из сетлементов компании, он то ли был выдан в руки каких-то туземцев, то ли еще иначе, но словом попался им. В случае, так как они его не убили, он ухитрился вскоре спастись от них и бежал к другому туземному племени, которое с первым, и потому подружески обошлось с ним. И здесь он прожил некоторое время, но так как место пребывания или общество ему не понравилось, он снова бежал и много раз менял хозяев. Иногда его умыкали силой, иногда его угонял страх, различные бывали обстоятельства. Разнообразие их требует своей отдельной истории. Покуда он не добрел до места, откуда возвратиться оказалось невозможным, и не поселился здесь, где его хорошо принял царек племени. Он же за это научил племя ценить продукты своего труда и запрашивать правильную цену у негров, которым они продавали слоновую кость. Подобно тому, как был он гол и лишен всякой одежды, Также был он лишен и оружия для защиты. Не было у него ни мушкета, ни меча, ни дубины, ни вообще чего-либо, чем он мог бы обороняться от нападения хищных зверей, которыми была полна местность. Мы спросили его, как дошел он до такого полного безразличия к опасностям, угрожавшим его жизни. Он отвечал, что для него, так часто желавшего смерти, жизнь не стоила того, чтобы ее защищать, а к тому же, так как зависел он всецело от милости негров, они более доверяли ему, видя, что у него нет оружия, которым он мог бы причинить им вред. Что же до хищных зверей, об этом он мало тревожился, так как очень редко вообще отходил от своей хижины, а если уходил, то с ним шли негритянский царек и его люди, а все они вооружены луками и стрелами и копиями, при помощи которых могут убить любого хищника, будь то лев или иной зверь. Но хищники редко выходят днем, если неграм случается оказаться где-нибудь в пути ночью, они всегда строят себе хижину и разводят у входа костер. И это совершенно достаточная защита. Мы спросили у него, что нам предпринять для того, чтобы добраться до побережья. Он сказал нам, что мы приблизительно в 120 английских лигах от берега, на котором расположены почти все европейские сетлименты и фактории, и который называется Золотым берегом. Но что по пути туда столько различных негритянских племен, что десять против одного за то, что мы либо будем вести с ними постоянные бои, либо же умрем от недостатка в съестных припасах. Но что имеется два других пути, по которым он сам собрался идти, будь у него только подходящее для этого общество. Один путь – идти прямо на запад. Хотя эта дорога длинная, но в этом направлении народу меньше, и будет он к нам радушнее» или биться с ним будет легче. Другой же путь – это добраться, если возможно, до Рио-Гранде и спуститься вниз по течению в каное. Мы сказали ему, что этим путем мы решили идти еще перед тем, как повстречали его. Но тогда он сказал нам, что на этом пути предстоит пересечь огромную пустыню и пройти густыми лесами, прежде чем можно будет добраться до реки. И через пустыню в лес нужно идти не менее чем в 20 дней, и притом так быстро, как только мы можем. Мы спросили у него, нет ли в стране лошадей или ослов, или хотя бы быков или буйволов, которые могли бы пригодиться нам в таком пути, и показали ему наших буйволов, которых оставалось всего три. Он ответил, что нет, во всей стране не имеется ничего подобного. Далее он рассказал нам, что в том большом лесу вводится огромное количество слонов, а в пустыне великое множество львов, рысей, тигров, леопардов и так далее. И что в этот лес и в эту пустыню негры ходят за слоновой костью, которую всегда находят в большом количестве. Мы расспрашивали особенно о пути к Золотому берегу и о том, нет ли рек, чтобы сплавить по ним нашу поклажу. Мы сказали ему, что нас не очень тревожит то, что негры будут сражаться с нами. Не боимся мы и голодной смерти, так как если у негров имеются съестные припасы, то и мы получим свою долю их. И поэтому, если он только осмелится повести нас этим путем, то мы осмелимся пойти им. А что касается его лично, то мы сказали ему, что будем жить и умирать вместе, ни один из наших не оставит его. Он очень взволнованно сказал нам, что если мы решились идти и отважимся на этот путь, то можем быть уверены, что и он разделит нашу судьбу. Но он постарается повести нас таким путем, чтобы повстречать более-менее мирных дикарей, которые отнеслись бы к нам хорошо и, может быть, даже поддержали бы нас против других, менее сговорчивых. Словом, все мы решили идти прямо на юг, к Золотому берегу.